12.2. Логическая модель макроэкономики. Рыночная экономика может быть только системой рынка. Из множества рынков Кейнс выделил четыре основных. Рынок благ, товаров, рынок труда, рынок денег и рынок ценных бумаг. Каждый из этих рынков занимает в структуре макроэкономики особое место. И выполняет особые функции. Взаимосвязь между этими рынками, образующая механизм движения макроэкономики, и отражается во всех макроэкономических моделях. Рассмотрим структуру каждого рынка, чтобы потом объединить их в единую систему макроэкономики. А. Рынок благ объединяет все товары и услуги в некоторые блага, как объект совокупной купли-продажи. Производителем, продавцом здесь выступает фирма, а потребителям, покупателям – семья, домохозяйство, те же фирмы и государства. Б. Рынок денег характеризуется тем что здесь продавцом выступает государство а покупателям домохозяйства фирмы и тоже государство. страница 166 c рынок труда продавцом являются домохозяйства а в качестве покупателя фирмы государства и те же домохозяйства д рынок ценных бумаг где продавцом выступает государство и фирмы а покупателям государство, фирмы и домохозяйства Теперь объединим все эти рынки в один макрорынок, дополнив его его пятью обязательными макроэкономическими связями. Первое: фирмы домохозяйства выплачивают государству налоги. Второе: государство осуществляет дотации фирмам и трансфертные платежи домашним хозяйствам. Третье: фирмы часть прибыли превращают в инвестиции, будущее предложение, а домашнее хозяйство – часть доходов в сбережения, будущий спрос. Четвёртое. Государство часть бюджета использует для финансирования нерыночных секторов экономики: наука, образование, здравоохранение, производственная и социальная инфраструктура, оборона, средства массовой коммуникации, государственный аппарат. Пятое. Государство находится в кредитных отношениях с заграницей. В результате перед нами возникает макрорынок объект макроэкономического анализа. Совокупный продавец Это фирмы, государство домашнее хозяйство. Все эти три последних блока связаны стрелкой взаимно. Фирмы порождают инвестиции, государства – государственные расходы, а домашнее хозяйство – сбережения. От трех блоков выходят стрелки к большому блоку, в котором блага, деньги, труд, ценные бумаги, которые образуют совокупный товар. Совокупный покупатель – состоящие из трех блоков «Домашнее хозяйство», «Государство» и «Фирма», через совокупный спрос, показанный стрелками, идут на совокупный товар. Конец примечания.